Глава 45. Когда пришло время крестить ребенка, я чуть не помешалась. Меня неотвязно преследовали мысли о том, как же это я увижу Пами, Джеймса и Кейт. Почему-то меня тревожили мысли о Кейт. Теперь я уже представляла ее не союзником, не тем единственным человеком, который по-настоящему способен понять мои беды, а сообщницей преступления Пами. Это давало Паме еще больше власти надо мной, еще больше силы провоцировать меня. И меня страшила мысль о том, что скоро мне придется увидеть их вместе. На Кристины я купила новое платье, уговаривая себя, что оно придаст мне уверенности, ослабит чувство вины, которое охватило меня, когда я протянула кассиру свою карточку. «Елки-палки, немного ярковато, тебе не кажется?» — заметил Адам. Мне придется темные очки надеть. Ты думаешь, через чур? Я посмотрела на себя на этот канареечный шифон. Мне в нем было очень комфортно. Асимметричный крой возвращал моей фигуре очертания, которые были до беременности. И никому не нужно знать, что под платьем на мне утягивающее белье спенкс. Нет, мне нравится, отозвался Адам. «Я просто радуюсь, что уже кончился сезон жёлтых нарциссов, а то нам пришлось бы чертовски долго тебя среди них искать». Он засмеялся, и я шмякнула его сумочкой. Поппи, радостно побулькивая, наблюдала за препирательствами родителей из середины нашей кровати. «Хорошо, что я на тебя надела слюнявчик, мисс», проговорила я, подхватывая её и наряжая в облако кремовой тофты. «Мы же не хотим, чтобы ты закапала себе все платье, верно?» «Ты уверена, что ей не было бы удобнее в слипе?» спросил Адам, пытаясь запихнуть ее вместе с платьем, которое было ей великовато, в детское автокресло. Я фыркнула и оттолкнула его неловко шарящую руку. «Вот оно!» Я со смехом просунула пальцы в глубь тофтяного свертка и вытащила крепление. «Так, где же второе?» «Ей бы и карету, как у Золушки», пошутил Адам. «В ней она будет отлично себя чувствовать». Я боялась сглазить, но, кажется, наконец возникло ощущение, что между нами вновь налаживается взаимопонимание. Что мы продвигаемся к тому, чтобы снова стать той парой, какой были когда-то. Мне просто не терпелось добраться до церкви, чтобы показать маловерам, у нас это все-таки получилось. Показать, что мы все-таки уцелели, несмотря на все, чему они нас подвергли. Не знаю, почему я мысленно произнесла слово «они», ведь на самом деле это была она. Иногда казалось, что на меня ополчился весь мир, что мне лишь с большим трудом удается видеть вещи такими, какие они есть. Но сегодня это не так, твердила я себе. Потому что у меня есть то, что она хочет заполучить. Я не дала ей это отнять. А значит, я победила. Мы приветствовали гостей, гуськом входивших в церковные ворота. Я радостно парировала шуточки Адамовых товарищей по рэгбийной команде насчет того, что расцветкой смахиваю на шмеля. Потом я увидела, как совсем рядом из машины вылезают Джеймс и Кейт. И с преувеличенным энтузиазмом стала здороваться с теми, кто меня окружал. Я посисюкала над цинишкой моей кузины Френ и наклонилась, Держа Поппи на руках и знакомя ее с еще одним ребенком, сидящим в коляске, все что угодно, лишь бы отсрочить встречу с кланом Бэнксов. Сама того не сознавая, я повернулась к ним спиной, но я слышала, как позади меня раздаются приветствия и как гости расспрашивают Памми о ее самочувствии. Я прокашлялась, чтобы прогнать комок в горле, и стала мысленно считать от десяти до нуля. Мне нужно было время, чтобы придать своему лицу должное выражение. Лишь тогда я смогу повернуться. «Просто делай вид, что все нормально», — говорила я себе. «Ты это можешь». «Рада вас видеть, Памела», — произнесла я, разворачиваясь и уже словно бы начиная полномасштабную атаку. «Выглядите...» Отлично застряло у меня во рту. То, что передо мной предстало, заставило меня окаменеть. Лишила дара речи. Памми была совершенно лысой, без бровей, с опухшим лицом. Я остолбенела от шока. Надо было хоть что-то сказать, что угодно. Они втроем стояли и ждали. Но слова не желали складываться в фразы. «Привет, М. Джеймс наклонился, чтобы поцеловать меня. «Давненько не виделись. Как ты? Нормально?» Отвечать на этот вопрос было необязательно. «Эм!» — воскликнула Кейт. «Шикарно выглядишь!» «А Поппи? Ого!» Запинаясь, я выдавила какое-то междометие. Мы с Пами на мгновение замерли, меря друг друга взглядом, толком не зная, как реагировать. В конце концов, неловко двинулись друг к другу, неуклюже столкнулись руками. Она притянула меня к себе, обняла. «Так приятно тебя видеть», – прошептала она хрипло. «Прекрасно выглядишь». У меня перехватило дыхание. На глазах выступили слезы. Что это было? Меня поразили ее слова. Даже не то, что она сказала, а то, как она это сказала. Впервые я слышала в ее голосе чуть ли не искренность, как если бы она действительно имела в виду то, что говорит. А может, на меня просто подействовал ее вид, С натянутой улыбкой я отчаянно озиралась в поисках Адама. Мне требовалось, чтобы он был здесь, рядом со мной. «С вашего позволения», — пробормотала я, отцепляя от нее себя и Поппи. Я двинулась к Адаму, но по пути мама поймала меня за руку. «Это Памми?» — недоуменно спросила она. Я тупо кивнула. «Но каким образом?» Я покачала головой. «Даже не знаю». Я не нашла лучшего ответа. «Ты не подержишь Поппи одну минутку?» «Конечно». Ее обеспокоенное лицо расплылось в улыбке, как только она услышала, как внучка радостно гугукает, глядя на нее. Добравшись до Адама, я перехватила взгляд Пиппы. Судя по всему, она была потрясена не меньше моего. Но мне оставалось только пожать плечами, покосившись на нее. Я призывала свой мозг сосредоточиться. Но казалось... Все провода в нем постоянно закорачивает, и они контактируют совсем не там, где надо. Мне нужно было снова увидеть Памми, просто чтобы удостовериться. Но я не смела обернуться в полной уверенности, что спину мне буравят три пары глаз. Неужели она решилась зайти так далеко, лишь бы убедить всех, что она говорит правду? Я представила себе это лицо, одутловатое, с запавшими глазами, «Возможно ли вообще такое проделать?» Мне следовало найти нужные слова, прежде чем я подойду к Адаму. Я знала, неподходящие слова способны отбросить наши отношения на много месяцев назад. «Ты мне ни разу не говорил, что твоя мама...» Я не знала, как закончить фразу. «Больна?» — произнес он. Я кивнула. «А ты не спрашивала?» — процедил он. «Потому что тебе было все равно». Я вспомнила, сколько раз он пытался мне об этом рассказать, и сколько раз я его осаживала, заставляла замолчать. Тошнотворная волна вины захлестнула меня. Каждый раз, когда я бросала взгляд на Памми, я видела, что она внимательно наблюдает за мной. Каждый раз, когда я чувствовала, что она движется ко мне, я придумывала какую-нибудь причину, чтобы переместиться. Не знаю, чего я больше страшилась узнать от нее, что она действительно больна, или понять из нашего разговора, что она потратила массу усилий лишь бы сохранять эту иллюзию, вполне реальная возможность. В любом случае я не знала, как реагировать. Джеймс перехватил меня как раз, когда я направлялась в туалет. Очень милая служба была, М. Мне все никак не удавалось поблагодарить тебя за то, что ты попросила нас, с Кейт, стать крестными Поппи. Это был не мой выбор, бросила я, не останавливаясь. Как все вообще? спросил он. Я повернулась, чтобы посмотреть на него, ища в его глазах отблеск вины за то, что он со мной сделал и почему. Но они у него были такие же, как всегда, теплые и добрые. Отлично, сухо ответила я. А у вас с ним все нормально? не отставал он. После свадьбы и прочего. Мы над этим работаем. — процедила я. — Что я такого сделал? Чем тебя расстроил? — Твоя мать мне все рассказала, — сообщила я. Я думала, ты на моей стороне. Я наивно верила. То, что между нами, действительно... — Так и было, — перебил он. Я безрадостно рассмеялась. — Я и правда на твоей стороне, — проговорил он, — и всегда буду. Но ведь ты мне четко объяснила, как ты ко мне относишься. Помнишь? Я посмотрела на него, сощурившись. «Значит, все это время, пока я тебе изливала душу, ты бегал к Памме и обо всем ей докладывал?» «Что? Да нет же!» — отрезал он. «Я ей никогда не передавал никакие твои слова, если не считать того случая, когда ты мне сказала, что у нас с тобой ничего не выйдет. И она не подбивала тебя ко мне клеиться? Ты делал это не по ее приказу?» «Что?» Он поморщился, словно не в силах уяснить себе, что я такое говорю. «Ну уж нет. За кого ты меня принимаешь? Я бы никогда так не поступил. Я ей сказал, что испытываю к тебе определенные чувства и что из-за этого чувствую себя кругом виноватым. Я ей признался, ведь она же моя мать». Я удивленно округлила глаза и покачала головой. «Ты должна мне поверить», — настаивал он. «Эй, братишка!» — окликнул его Адам, бочком приближаясь к нему. «Во что это она должна поверить?» Джеймс залился краской. «Ни во что. Так, ерунда». «Нет-нет, давай, выкладывай. Я весь внимание». Адам говорил не совсем членораздельно. «Почему моя прекрасная леди называет тебя лжецом?» «Мы просто шутили», — не слишком убедительно отнекивался Джеймс. не приятель, такие отмазки не катят проворчал Адам. Мы с Джеймсом оба понимали, что он нарочно себя заводит под влиянием алкоголя и паранойи. Я положила ему ладони на грудь, посмотрела в лицо, пытаясь как-то обуздать его. «Мы прикалывались», заявила я. Джеймс пытался меня взбесить, и ему это почти удалось. С показной игривостью я шлёпнула его по предплечью. Я старалась увести Адама подальше, но он явно не хотел оставлять эту тему. Так к чему же ты не верила?» — снова спросил он. Мне пришлось глубоко вздохнуть. «Господи, да мы просто дурачились. Это чепуха». «Это не выглядело как чепуха», — обиженно пробурчал он. Тогда я остановила его, обхватила руками за пояс. Он повернулся ко мне. «Я тебя люблю», — сказала я, вставая на цыпочки и целуя его в губы. «А теперь иди, найди своих приятелей». «Повеселись там с ними, а потом увидимся». Он ответил на мой поцелуй. «Я тоже тебя люблю». Когда я входила внутрь, в дверях стояла память можно сказать, изготовившись к прыжку. «Эмили?» — произнесла она чуть ли не с удивлением, хотя явно поджидала меня там. Я предпочла не обратить на нее внимания, но когда она окликнула меня во второй раз, достаточно громко, чтобы ее услышали другие, Пришлось все-таки показать, что я заметила ее присутствие, чтобы избежать неприятной публичной сцены. И вот она стояла прямо передо мной, словно чего-то ожидая. Но я, честное слово, не знала, что сказать. Внутри у меня все бурлило от ярости. Но когда я посмотрела на нее, по-настоящему посмотрела на нее, гнев уступил место смущению. Белки у нее пожелтели, распухшая кожа, гладкая и неприятно лоснящаяся, обтянула скулы. Да, я знала, что она способна на все. Но это... Памела. Больше я ничего не сумела из себя выдавить. «Не называй меня так, пожалуйста», проговорила она тихо. «Ты же знаешь, мне это не очень нравится». «Слушайте, если вы снова за свое, я не собираюсь... Нет-нет, мне нужно сказать тебе одну вещь. Что бы это ни было, меня это совершенно не интересует. Не осталось ничего, что вы могли бы сказать или сделать, и что меня бы удивило. Вы здесь, потому что вам полагается тут быть. Вы ведь мать Адама. Но даже не воображайте, будто тут есть что-то еще. Можете видеться с Поппи, когда Адам сочтет нужным привести ее к вам. Но, честно говоря, наши с вами отношения теперь только этим и ограничиваются. Она провела рукой по безволосому черепу и слабо, просительно улыбнулась. «Прости меня», — произнесла она. «Мне очень жаль. Правда». Не знаю, каких слов я от нее ожидала, но в этом списке не значилось «прости». Особенно если учесть, что в пределах слышимости больше никого не было. Она опустила взгляд, словно от стыда. «Но все это я видела уже тысячу раз». Она использовала этот трюк, когда ее загоняли в угол и вот-вот могли изобличить. Прежде меня тоже обманывал этот спектакль, маленькая мисс Наивность. Но это было давно. Больше ей меня не провести. — У меня действительно нет на все это времени, — заметила я. — Сегодня Кристина моей дочери, и у меня тут полный зал гостей. Все они более достойные люди, чем вы. Я хочу с ними поговорить и вообще побыть с ними. Я не намерена стоять тут и тратить на вас свое время. Произнося это, я пыталась не смотреть на нее, потому что ее вид сбивал меня с толку, вызывал чувство вины. «Я это понимаю», — проговорила она, — «и я тебя не упрекаю. Но я просто хочу, чтобы ты знала, мне правда очень жаль. Я никогда не собиралась поступать с тобой так, как поступала. Я знаю, ты никогда меня не простишь но мне уже недолго осталось, и я думала хотя бы попытаться перед тобой извиниться, пока еще есть время. Прошу тебя». Она протянула мне руку, и я попятилась, но она все продолжала двигаться вперед, буквально обрушиваясь на меня. На какое-то мгновение все вокруг нас притихли и тут же внезапно ринулись к ней, чтобы подхватить, прежде чем она упадет на пол. Если бы эту сцену сняли на камеру и показали в замедленном режиме, Было бы хорошо видно, как я, подняв руки, отступаю назад. Я была единственным человеком, который мог смягчить ее падение. Но пока все двигались к ней, они бы все равно не успели. Я отходила назад. Раздалось общее «ах», когда настукнулось о недружелюбно твердый деревянный пол. «Мама!» — воскликнул Джеймс. «Памми!» — закричали все остальные. «Какого?» — рычал Адам, устремляясь к ней и падая на колени. Черт возьми, что случилось?» Он повернулся ко мне, ожидая ответа, но я только пожала плечами. «Ну да, зачем я тебя-то спрашиваю?» Я услышала, как собравшаяся толпа хором делает резкий вдох. «Хватит!» — бросил Джеймс. «Мама!» все в порядке», — выговорила она. Ей помогли принять сидячее положение. «Просто оступилась. все нормально». Она снова это проделала. Я стала прокладывать себе путь через всю эту кучу народу, пытаясь найти Поппи. В последний раз я видела ее на руках у моей мамы. «Я хочу уехать», — заявила я, добравшись до мамы. «Господи, что там случилось?» — спросила она. «Не могла же она нарочно это устроить, правда?» Я только помотала головой. Теперь я не знала, что и думать. «Вы с папой не подбросите меня домой?» — спросила я. Папа посмотрел на часы. «В любом случае, время уже позднее», — проговорил он, словно нуждался в каком-то оправдании. «Сейчас подгоню машину». Собрав подарки, которые принесли Поппи, я потихоньку попрощалась с Пиппой и с моей тетей Бет. Они единственные из тех, кто тут еще оставался, были мне не безразличны. Прочая публика состояла из регбийных приятелей Адама и некоторых его коллег. Никто из них наверняка не обратил внимания, что я тут побывала не говоря уж о том, что я уехала. «Ты как? В порядке?» спросила Пиппа, пока я поспешно двигалась к выходу. «Хочешь, я с тобой поеду?» Я покачала головой. «Просто хочу оказаться дома и напялить пижаму». И это была чистая правда. Она улыбнулась. Мне знакомо это ощущение. Утром позвоню». Я поцеловала ее и вынырнула наружу. Мама настаивала на том, чтобы зайти вместе со мной в квартиру, и помочь мне как следует устроиться на ночь. «Мне 30 лет!» — невесело рассмеялась я. «Тебе никогда не будет слишком много лет, чтобы твоя мама перестала за тебя волноваться», — заметила она. «Ты уверена, что все будет нормально?» Я кивнула. «Вряд ли Адам надолго задержится. Бар закроется где-то через час». «Что бы там ни происходило, не позволяй, пожалуйста, чтобы это действовало тебе на нервы», — проговорила она, целуя меня в лоб. Ты отлично справляешься, и мы тобой очень гордимся. У меня выступили слезы, когда я ее обняла. Я помахала им обоим на прощание. Мне очень не хотелось с ними расставаться.